Их уже ждал лифт. На нем они поднялись сквозь ворота в электрической решетке на нижний этаж станции. Когда они проезжали мимо решетки, вечно любопытный Борн спросил о ее устройстве. Кахоми пришлось попотеть, однако после того, как он сослался на молнию, оба охотника, похоже, удовлетворились. Лифт доставил Борна и Лосинга в мир новых чудес. Первое, что их поразило, была неожиданная, почти физически ощущаемая перемена цветовой обстановки. Преобладавшая повсюду зелёная, кое-где рассвеченная яркими красками и всеми оттенками коричневого, внезапно сменилась серебристым и серым, белым и голубым, из которого состоял этот новый мир. Единственное, что здесь было зелёным, тощий ряд кустов паразитов, растущих в длинном глубоком вазоне, который служил разделительной полосой между секциями коридора. Борн сразу увидел, что кустарник не в порядке. Цветы на нем были большие, яркие, но листья подвявшие, не повернутые к солнцу, как должно было бы быть. Но времени у него хватило лишь на беглый взгляд. Слишком много нового нужно было увидеть и попытаться понять. Столько новых великанов, и все спешат куда-то, заняты всевозможными необъяснимыми делами». «Бегают туда-сюда по коридору, а некоторые в одежде, которая выглядит еще более странно, чем серые костюмы Логан, Кахома и Сала. К ним подошел какой-то человек и шепотом обратился к тому, кого они называли Салом. Борн, однако, совершенно отчетливо услышал его. «Хансен хочет немедленно увидеть двух местных. Он у себя в кабинете». Он взглянул на Логана и Кахому. «И вас тоже». Логан застонала. «Нельзя ли нам сначала хотя бы немного помыться? Андре, ну ты же не представляешь, что нам пришлось пережить за последние месяцы!» «Знаю. Но вы-то Хансена тоже знаете. Приказ есть приказ». И он беспомощно пожал плечами. «Черт возьми, лучше уж сразу с этим покончить!» — проворчал Кахома. «А это человек, Хансен!» — спросил Борн, когда они подходили к внутреннему лифту. «Он вождь вашего племени?» «Ни вождь ни племени», — объяснила Логан с некоторым раздражением, вызванным в первую очередь приказом и не вопросом Борна. «Эта станция — дом людей, которые заняты общей охотой, но устроена она совсем иначе, чем ваш дом. Знаешь что? Считай, что наша станция — это группа охотников, вышедшая за добычей, а мистер Хансен — вожак охотников. Лучше я объяснить не сумею». «Я не очень уверена, что смогла бы объяснить тебе, что такое корпорация, даже если бы у меня был целый месяц». «Мне и этого достаточно», — ответил Борн, когда они свернули и пошли по белому ярко окрашенному тоннелю. «Хансен — это тот, кого мы можем просить о световых пушках и других чудесах для нашего народа». «Ты правильно понял, Борн. Я знала, что ты поймешь», — с радостью заявила Логан. «Помоги нам исследовать твой мир и найти несколько вещей, которыми вы сами не пользуетесь, и взамен мы с радостью дадим вам все эти чудеса. Это старинный принцип моего народа и твоих предков». Про себя она подумала, правда, все это чуть-чуть незаконно в данный момент, но вслух не сказала. «А что за человек вашего вожак?» «Все зависит от того, откуда ты», – загадочно ответила ему Логан. Она, по-видимому, объяснила бы ему и больше, но они уже подошли к двери Исал знаком приказал им замолчать. Он открыл дверь и сам остался снаружи, в то время как все четверо путешественников вошли вовнутрь. Хансен сидел за узким изогнутым столом и создавалось впечатление, что он надет на нем как огромный пластмассовый пояс. Стол был завален мотками ленты, кассетами, стопками бумаги, десятками отдельных сводок в переплете из искусственной кожи. Стены были отданы полкам с книгами и кассетами. Дальняя стена комнаты была целиком занята окном от пола до потолка, из которого прекрасно была видна панорама панты и задыхающегося позади нее леса. Когда они вошли, Хансен сидел, уставившись на экран телевизора, установленного на гибкой стойке. «Минуточку, пожалуйста!» «Жан, Тимми, я очень рад, что вы живы!» Хансен говорил, не оборачиваясь. Голос его был мягкий, подбадривающий. Епоза только подчеркивала полноту этого уже немолодого человека. Ростом он был немного выше Борна. Зачесанные назад и не спадающие прядями до самых плеч, волосы приоткрывали лоб с большими залысинами, который, казалось, был сделан из темной замазки. За исключением густых жестких усов, прилипших к верхней губе, как впавшее в зимнюю спячку насекомое, волосы его были совершенно седыми. Несмотря на то, что работал кондиционер, он потел. На самом-то деле первое, на что обратил внимание Борн, едва войдя на станцию, был откровенный искусственный, неестественный холод. Даже самыми холодными ночами в этом мире редко бывало так холодно. Затянувшееся ожидание не тяготило ни одного из охотников. Они были полностью заняты осмотром комнаты ее содержимого. От внимательного Борна не ускользнуло почтительное молчание, с которым Кахома и уставший нетерпеливая Логан ждали, когда вожак обратит на них внимание. Наконец, Хансен нажал на кнопку телевизора и оттолкнул его от себя. Экран на гибкой стойке захлопнулся, и Хансен повернулся к посетителям. Правая рука его покоилась на подлокотнике кресла, а левой он потирал без конца потеющий лоб. Хансен выглядел уставшим, он и был уставшим. Управление этой станции преждевременно состарило даже столь опытного и закаленного руководителя, каким был Хансен. Без конца что-то выходило из строя, а заменить было нечем, поскольку корабли с припасами не рисковали лететь сюда из-за боязни законов церкви и содружества. А если ничто не выходило из строя, то обязательно возникал какой-нибудь немеханический кризис. Возникало такое впечатление, что стоило кому-то из его людей ступить на поверхность этого мира, как их тут же жалили, кусали, кололи и всяческим другим образом травмировали представители здешней флоры и фауны. Кроме того, Хансен до сих пор не отправился от потери, продляющей жизнь экстратов из древесных наростов и цинкана, единственного человека, который что-то об этом знал. Эх, если бы только этот бедный маньяк не проявил такую тщательность в уничтожении своих записей. Известие о самоубийстве биохимика и сопутствовавшем ему уничтожении всего, что касается так называемого эликсира бессмертия, произвело тяжелое впечатление на начальство Хансена. Вообще, все вышло очень плохо. И все-таки Хансену удалось слегка улыбнуться, когда он осмотрел с ног до головы, вернувшихся членов экипажа с камера. Душевный подъем, вызванный возвращением Логана и Кахомы, был как нельзя кстати.